Эпизод номер семь. Последний танец. Танцевальный вечер в честь окончания лета подходил к концу. Миссис Шуберт пришла на него со своей семьей, но большую часть времени провела с друзьями из лагеря. На снятом одним из отдыхающих видео, которое семье покажет лишь спустя шесть месяцев, видно, как она танцует с одним из работников лагеря. Как вскидывает руки, как встряхивает головой. А потом он берет ее за руку. Я останавливаюсь неподалеку от почтового ящика и осматриваю территорию. Это царство спящей красавицы и одновременно типичная мужицкая ранчо. Низенький коттедж, ряд небольших домиков, квадратики конных пастбищ с замощенными оградами. погребенными под зарослями ежевики. На картинке с сайта совсем не похоже. Там реклама призывно восклицала «Проведите свадьбу у нас! Отличное место для всей семьи!» Здесь же передо мной был пейзаж из сказок, на который злая колдунья наложила проклятие. Справа от меня небольшая парковка. «Мне виден дом твоих родителей». обшитый темно-коричневой вагонкой с красными вставками. Одинокая лоза вьется по одной из стен, указывая на окно, в котором мигает золотом телескоп. Я глушу двигатель, когда вижу, как на меня несется целая свора собак-баскервилей. С ними на красном квадроцикле, как ведьма на метле, мчится, поднимая пыль женщина. Собаки окружают машину, так что я не открываю дверь. А только опускаю окно. Квадроцикл останавливается передо мной. И я узнаю твою мать по фотографии с сайта. Я вспоминаю все, что ты о ней рассказывала. Эпизод номер семь. У моей мамы есть микстура от всех невзгод. Эпизод номер 66 Моя мать — конспирологша. Она верит, что любой факт — ложь. выдуманное правительством и направленное конкретно на нее эпизод номер 54 убийство диди бланшер как же мне это понятно как понятно ей должно быть за 60 у нее вьющиеся темные волосы такой густоты как обычно показывают в рекламе у корней волосы седые а брови светлые И меня удивляет, что она выбрала именно этот темный безжизненный цвет. Собаки и своры выглядят болезненными и хилыми. Их грубая шерсть вся в колючках, а тела все в шишках, будто в опухолях. Одна из собак хрипит так громко, что мне кажется, пора вызывать священника. Что вы здесь делаете? спрашивает она требовательно, словно мы знакомы. Я думаю о тебе, о том, что ты мне рассказывала. Моей маме нравятся сильные люди, холодные, как она сама. Я пытаюсь быть сильной и холодной, но мои губы дрожат, лицо безвольно дрожит, а голос уходит в жалобное поскуливание, когда я отвечаю. «Говорят, у вас есть работа?» «Кто говорит?» — спрашивает она в ответ Словно этот вопрос более насущный, чем тот, есть ли работа. В магазине... Э, дальше, по дороге. Где? В Хэппи Кэмпе. Не говорите с теми людьми о нас. Они нас ненавидят. Всегда ненавидели. Я незаметно осматриваюсь в поисках зацепок. Здесь другой воздух. Как будто давление упало, и мы находимся в отдельной вселенной. в вакууме жизни, окружённой деревьями. Шоссе проходит под нами, но сейчас мне его не слышно. Небо над нами, но его словно отодвинули куда-то далеко. Воздух здесь упругий, пьянящий, упоительный. Хочется дышать полной грудью. «Так как? У вас есть работа?» «Я хочу спросить и тебе, спросить прямо сейчас, но не могу». Нужно действовать осторожно, держать рот на замке, а глаза — широко открытыми. Она усмехается, слегка покачивая головой, и выдыхает. «Что вы умеете делать?» «Всё», — «Все, отвечаю я. «Я могу делать всё, что угодно». На самом деле у меня нет абсолютно никакой квалификации. Я бросила колледж, когда встретила мужа. Я никогда не получала больше минимального оклада. Но в данном случае это может даже сыграть мне на пользу. Ты говорила мне, что твоя мать любит сильных людей. Но я чувствую, что ее притягивает моя слабость. Как акулу запах крови. Она наклоняется вперед. «Физической работы не боитесь?» «Нисколько. Я только и делаю, что работаю». «Вру я». Я только и делаю, что слушаю подкасты об убийствах, и содержимостью проверяю телефон. Я и сейчас хочу его проверить, хоть он здесь и не ловит. Откуда вы приехали? Что скажут родные? Мне 33». Я говорю это так, будто это все объясняет. Она дергает ключ, и мотор глохнет. Из-за сильного прилива адреналина. Я даже не заметила, что мы перекрикивали шум двигателя. В наступившей тишине мы обе замолкаем. «Аделаида! Но все зовут меня Эдди!» Я раздумываю, не назваться ли выдуманным именем. Но потом мне приходит в голову, что я ведь хочу получать деньги, даже если и приехала сюда ради тебя. «Сера!» «Ну что ж, Сера!» Она снимает перчатки и вытирает ладони о штаны. Будто собирается пожать мне руку, но не жмет. Ладонь так и остается у нее на коленке. Знаете ли вы что-нибудь о лошадях? Я езжу верхом с пяти лет. Английский или западный стиль? Английский. Это ничего. Если человек умеет ездить по-английски, то обычно и по-западному тоже. Она говорит так, словно хочет, чтобы у меня все получилось. Почему бы вам не сесть за мной, и я покажу вам территорию? Я отстегиваю ремень в некотором замешательстве, от того, как легко все получается. Это помощь свыше или тревожный звоночек? Я осторожно открываю дверь, и собаки гурьбой собираются у моих ног. Проходя мимо, я думаю погладить их, но меня останавливает то, что они все в каких-то странных шишках, в самых неожиданных местах. Она двигается вперед и заводит двигатель, пока я неуклюже устраиваюсь у нее за спиной. Квадроцикл подпрыгивает, и я, пытаясь за что-нибудь ухватиться, цепляюсь за неё. Она смеется лающим смехом. «Там есть где держаться!» Она имеет в виду корзину за нашими спинами, но газует до того, как я успеваю до нее дотянуться. В корзине полно бутылок с чистящими средствами, и какими-то зельями, которые на ходу звенят друг от друга. Она снова смеется, я дотягиваюсь до прутьев корзины и изо всех сил вцепляюсь в них. Квадроцикл срывается с места. Мы едем по бездорожью через заросшие лужайки, по пригоркам и оврагам, от которых моя голова, еще не отошедшая от езды по серпантину, опять начинает страшно гудеть. И вдруг меня, как током, снова ударяет мысль, что все идет слишком гладко, что столь отчаянная готовность нанимать людей с улицы без рекомендаций семьи или друзей подозрительно, неправильно. А потом я вспоминаю женщину из кофейни и то, что она ни словом не обмолвилась об этом месте. Вряд ли это было случайностью. Это маленький городок. Ты ходила в местную школу, и быть не может, чтобы та женщина не знала об этом месте. Но она его не упомянула, а твоя мать сказала, что люди в хэппи-кэмп их ненавидят. Лужайка заканчивается, и мы вылетаем на проселочную дорогу. За нами столбом стоит пыль, из-под колес во все стороны летит гравий. И твоя мать говорит «Мы не ездим так быстро, когда здесь гости». Я не понимаю, зачем же нам сейчас так быстро ехать? Еще и запястья у меня неудобно изогнуты. Резкий поворот, и их больно выворачивает. И я корчусь от боли, меняю положение. А твоя мать просто смеется, смеется так, будто чувствует мою боль и упивается ею. Мы сворачиваем к старому сараю и останавливаемся. На стенах сарая висит старинное сельскохозяйственное оборудование. Косы, топоры, пилы с тонкими зазубринами. Слезая с сиденья, твоя мать толкает меня. Я поднимаю на нее взгляд. Почему там кружат стервятники? Она щурится от солнца, всматриваясь туда, где в вышине лениво парят птицы. «Здесь это нормально», — заверяет она меня бодрым голосом. которым проскальзывает ложь. Что-то постоянно дохнет. Это ведь дикая местность. А я про себя думаю. Улика. И буквально слышу твой голос, рассказывающий о моем исчезновении. Сера Флис приехала на ранчо 12 мая, ровно в 15.30. Она сразу же заметила стервятников, которые кружили над головой. От ее закономерного в этой ситуации вопроса Отмахнулись. Аделаида Барт ответила, что в дикой природе стервятники, кружащие в вышине, это нормально. И Сера поверила ей. Слушатели тяжело вздыхают. Как можно быть такой безголовой? «Слезайте», — говорит твоя мать. «Я слезаю. Теперь, когда дорога закончилась, и я больше не сижу за рулем, подступает усталость». и заманчиво нашептывает: «Ты хочешь поехать домой? Ты хочешь включить подкаст и забыться?» Мне приходится напоминать себе, что дом остался далеко позади. В попытке потянуться я расправляю плечи, но спина сильно затекла и ноет. Мне хочется расплакаться, и это шокирует меня, как обычно и бывает, когда я проявляю эмоции. «Что-то подсказывает мне, что твоя мать будет не в восторге». Собаки все это время следовали за нами. Но теперь они спокойно, растянувшись на высокой траве, грызут свои болячки. «Что нам нужно?» — говорит твоя мать, стоя перед сараем, уперев руки в бока. «Так это новый главный конюх, чтобы ухаживать за лошадьми». Моё сердце сжимается. Что случилось со старым? Она хмурится. Я вижу, что хотя ее лицо постарело, но глаза остались молодыми и излучают теплый свет. Не волнуйтесь о старом конюхе. Я просто думала, что он мог бы меня научить, и мне бы не помешало знать, кто он. Каждая моя фраза звучит как вопрос, когда я нахожусь рядом с твоей матерью. «Мне кажется, что я в более слабой позиции, и не могу понять, почему. Влияет ли так на меня усталость, или твоя мать просто умеет заставлять людей чувствовать себя слабыми и зависимыми?» «Всё, что вам нужно знать, я расскажу. И внезапно я больше не могу сдерживаться, не могу держать тебя внутри. Вы живете здесь с семьей, с детьми?» Мой тон под конец повышается. У меня плохо получается все. Я не умею работать под прикрытием. Не умею скрывать эмоции. Я всегда говорю с открытым сердцем. Ты такая же. У нас одинаковая ДНК. Она отвечает, и ее голос звучит прерывисто, как хрип ее загнанных собак. У меня есть сын и есть дочь. Где они? Ее глаза расширяются, а затем сужаются. Я не люблю говорить о личном. Здесь еще кто-нибудь работает или, может быть, живет? Зловещая тишина окутывает меня. Где-то всхрапывает лошадь, но я не могу понять, где. Мы находимся в низине между гор, где звуки мечутся и отдаются эхом. Так что лошадь может быть как за моей спиной, так и в нескольких милях отсюда. Звуки доносятся отовсюду и ниоткуда одновременно. «Джет», — говорит твоя мать, — «но он в отпуске. Пробыл здесь полгода, а уже в отпуске. Это все, что тебе нужно о нем знать». Без всяких предисловий она направляется к большому амбару. Тот выкрашен только с одной стороны, в светло-голубой цвет. Но при покраске дерево забыли обработать, так что теперь все неровное, грубое, в занозах. Я следую за ней и вижу, что в амбаре лежат высокие снопы люцерны-посевной. «Сколько у вас лошадей?» 21. одна. Приходят и уходят. В основном спасенные. Интересно». Их спасают здесь или отсюда. Она берет большой мачете, разрезает обхватывающее сноп перевязло, и сноп рассыпается. Этот джет приехал сюда из Техаса вместе с женой. Их не хватило даже на неделю. На мгновение я теряюсь, вспоминая, что только что она говорила о шести месяцах. Его жена просто взяла... и однажды ночью сорвалась с места. Ушла. Мне ни слова не сказала. Хотя, по идее, работала на меня. Что, конечно, не так, она никогда на меня не работала. Она просто-напросто ушла, а он остался здесь. Рассказывая, она кладет мачете и начинает по частям переносить сено в кузов трактора, плотно его там утрамбовывая. «Вот какие вещи тут происходят!» Тут всё проверяется на прочность. Если в отношениях какие-то проблемы, тут все станет очевидно. Тут ни от чего не укрыться. Опомнившись, я начинаю помогать ей грузить сено в трактор, показывая, на что способна. Но чем сильнее я стараюсь, тем больше все из рук валится. Я вздрагиваю и роняю сено, шатаюсь под весом того, что она поднимает с лёгкостью. Кладу пучки не той стороной, и ей приходится возвращаться и все исправлять. Мне нужен человек, который умеет обращаться с лошадьми и сможет подготовить их к лету. Ты ведь справишься, верно? Она ведет разговор так, словно мы знакомы тысячу лет. Словно она беседует с незнакомцами, думая, что это один и тот же человек, не прерывающий нить разговора. Она разрезает еще одно перевясло, и мы грузим и этот сноп. «Достаточно!» — она хлопает в ладоши. «Тебе нужны перчатки!» Она показывает на мои руки, испещренные мелкими болючими порезами от люцерны. Я их даже не замечала. Но как только перевожу на них взгляд, они начинают гореть. «Как долго вы живете здесь?» «Слишком долго». Она торопливо идет к трактору. «Можешь встать сюда?» Она постукивает ногой по ступеньке, устраиваясь на водительском месте. «Я покажу тебе лошадей». Я вскакиваю на ступеньку и крепко держусь. Трактор большой и зеленый, со следами смазки. Мотор оживает, и она ведет его, словно хочет что-то кому-то доказать. Она начинает смеяться, глядя на меня. изо всех сил, вцепившуюся в ручку. Он разгоняется только до 12 миль в час. Я пытаюсь улыбнуться, но не каждый день мне приходится обманывать подозреваемого и выходить на работу, которой я абсолютно непригодна. Всё это с абсолютно незнакомым человеком у чёрта на куличках. В последнее время я везде чувствую себя чужой. Чужой в этом мире. Я смеюсь, когда надо бы хмуриться, и плачу, когда надо бы улыбаться. Я постоянно прячусь под маской. И, казалось бы, сейчас ради тебя мне должно быть проще простого примерить на себя новую личину. Но меня всё трясет. Я испытываю чувство апатии и нереальности происходящего. Меня не покидает ощущение, будто я оказалась в вымышленном мире, в подкасте. Она должна была с самого начала понять, что что-то не так. И она понимала. Понимала, но не обращала на это внимания. Ей было страшно. Но она продолжала играть с огнем все ближе и ближе. Есть видимые угрозы и невидимые угрозы. И порой бывает так, что видимые кажутся менее опасными. Мы останавливаемся у первого загона. Она встаёт со своего места, а я спрыгиваю на землю, чтобы не мешать ей. Каждой лошади положен один стебель. раскладывая их подальше, иначе лошади подерутся. К забору подходят фыркая четыре лошади разных пород. Пегая лошаденка, изящный арабский скакун, крепенькая работящая лошадка и малютка пони породы Морган со светлой гривой и хвостом. Твоя мать называет их клички, но делает это кое-как, словно придумывает их на ходу. Кевин, Ангел-2, Сокровище и Бельстар. Она разделяет пучки, кидает их через ограду, и стебли разлетаются во все стороны, а с них сыплются колоски. Лошади дерутся за право поесть первыми. Я где-то читала, что иерархия лошадей в природе настолько строгая, что каждая лошадь в стаде знает свое место. Эта иерархия проявляется, когда их кормят. Стебли они берут по очереди. Я спешу помочь, пока твоя мать не закончила без меня, и бросаю последние стебельки четвертой лошади, которая держится на значительном расстоянии от других, нервно горцуя взад и вперёд. Это та соловая пони, Бельстар. Она переступает ногами и трясёт своей золотой гривой. «Может, подвинуть?» Говорю я, думая про себя, что если подвинуть еду поближе к пони и подальше от других лошадей, она может подойти. Твоя мать презрительно фыркает. Сама разберется. Она запрыгивает обратно в трактор, и я спешу за ней. Бель Стар продолжает пригорцовывать, словно огороженная невидимым забором. Вскидывает голову и потряхивает хвостом. Мы останавливаемся еще у трех загонов и кормим всех живущих на ранчо лошадей. Всего их здесь 21. Среди них есть как рабочие лошадки, так и те, кто предназначен для скачек. Мы объезжаем поля на тракторе, и пейзаж для меня начинает обретать форму. Ранчо разбили у подножия горы. На узком плато расположились домики, цепочка белых кубиков с красными ставинками. Твоя мать показывает мне озеро для рыбалки, стрельбище, вьющуюся по всему участку миниатюрную железную дорогу и конные тропы, которые вереницей поднимаются по склону. Все на ранчо устроено для удобства гостей. Это идеальное место для отдыха всей семьей. Но в то же время газоны заросли травой. Домики опутаны паутиной. все проржавело. Вода из бассейна почти полностью слита. А та, что осталась на дне, по цвету похожа на мочу. И все это покрыто зарослями ежевики. «Наши попытки уничтожить ежевику остаются тщетными», — говорит твоя мать. Я отмечаю, как она сидит в тракторе. Вытянувшись вперёд, Такая напряженная, что мне хочется постоянно оглядываться назад, вздрагивая от каждого шороха. Интересно, чего она боится? Когда мы спускаемся с пригорка в дальнем конце ранчо, из-за деревьев выскакивает пара лосей. Их появление не слишком удивляет нас. Твоя мать отпускает тормоз, и мы скатываемся вниз. У края обрыва мы проезжаем мимо пожарища. в котором ещё дотлевают угли. Рядом стоит дом. Современный, выкрашенный в темно фиолетовый цвет. Он выделяется на фоне остальных, красных с белым, и выглядит странником, заблудившимся по пути в Сан-Франциско. Твоя мать указывает на дом. Это дом Джеда. Он должен был жить там со своей семьей, Поэтому мы и выделили ему такое большое жилье. Снаружи не видно, но внутри очень просторно. Мы построили этот дом для своего сына, отделали его, как он просил. В паузах между словами слышно урчание мотора. А теперь там живет Джет. Закончив на этом разговор, она резко жмет на газ. «А где ваш сын?» Я пытаюсь перекричать рев двигателя, но она не слышит меня. Или делает вид, что не слышит. Я вспоминаю, что конкретно ты рассказывала о своем брате. В эпизоде номер восемь. Ему все доставалось с легкостью. В эпизоде номер 13. Мой брат хороший мальчик. В эпизоде номер тридцать Он окунулся в религию, а теперь захлебывается ею. Она возвращается к сараю и глушит двигатель. Незамеченными подкрались сумерки. и окрасили все в возвышенные, божественные цвета, что никак не вяжется с душной атмосферой вокруг. Твоя мать указывает на свой дом, который стоит поодаль, возвышаясь над всем ранчо. Летом мы ужинаем в саду, наблюдаем закаты. Она снимает перчатки. Я могу предложить вам 40 часов в неделю. Уборка, объездка лошадей, присмотр за животными. Где я буду жить? «У нас есть домик для персонала, я покажу». «Он совсем обычный, не такой, как тот, в котором остановился Джет». Она ударяет себя перчатками по коленке. «Но мы еще посмотрим, вернется ли он вообще». Она облокачивается на трактор. «Вам нужно будет самой готовить. Кухня вон там. Не нужно рассчитывать, что мы будем все время есть вместе. Мы стараемся обходиться тем, что сами выращиваем». Но этого на всех не хватает. По крайней мере, пока не созреет урожай. Вам придется самой о себе заботиться в нерабочее время. Ничего страшного. И не покупайте себе еду в хэппи кемпе или в других местах поблизости. Как по команде, мой живот начинает бурчать от голода. Где же мне покупать продукты? Мы закупаемся в Ашлинде. Это где? В Орегоне. Отвечает она, при этом ни один мускул не дрогнул на ее лице. «А разве это недалеко отсюда?» «Всего в трех часах езды. Раз в неделю мы выбираемся пополнять запасы. Эммет как раз сейчас там, навещает друзей. Вернется через пару дней». «Эммет — это твой отец». «Я не собираюсь отдавать свои кровные здешним людям или правительству Калифорнии. Да и вам не нужно крутиться в хэппи-кэмпе». Не нужно разговаривать с местными. Почему? Вам нравится общаться с кучкой обманщиков? Нет. Здесь у нас есть все, что вам нужно. Все, что есть у меня в машине, — это пачка острых читос. Еда мне нужна. И чем скорее, тем лучше. Но я боюсь что-то сказать. Боюсь, что призрачный шанс получить работу, для которой я совершенно не гожусь, растает. Хотя, возможно, для этой работы не требуется ничего, кроме желания забраться в глушь, исчезнуть. На квадроцикле мы возвращаемся к моей машине. Я пересаживаюсь в неё и еду за твоей матерью к домику для персонала. Тот оказывается темной лачушкой, которая сикость-накость стоит на ярко-зелёной полянке из ядовитого плюща. Домик пропах крысиным помётом, Я чувствую это, едва выйдя из машины. Мы, разумеется, вас не ждали. Она открывает дверь в сетку, и та слетает с петель. Мы тут не запираемся. Нет смысла. В этих краях, если кто-то захочет пробраться внутрь, замок его не остановит. Мотор она не глушила. Сразу при входе в дом попадаешь в гостиную, в которой стоит старинная печка. Не советую ей пользоваться, если только не хотите поджариться. Она щелкает выключателем, и ничего не происходит. Попрошу Эммета разобраться. С заходом солнца у нее, похоже, закончились силы. И она с раздражением показывает мне разные комнаты и указывает на ту, где мне остановиться. «Вам стоит выбрать эту комнату. Ванная прямо за этой дверью». Она показывает мне кухню и кладовку с одеялами. «Отопления нет». Все вокруг покрыто толстым слоем пыли. На полу следы ботинок. Прибраться сможете сами. Бесплатно, разумеется. Между оконными рамами россыпью лежат трупики мух и красно черных жуков. В каждом углу и даже на швабре — паутина. Пока мы ходим по дому, над головами не стихает шуршание. И я понимаю, что это скребутся мыши или крысы. Но твоя мать не обращает на это внимания. Ну, вот и все. Она останавливается в дверях. Что ж, увидимся завтра. Начинаем в семь утра. Выходя, она спрыгивает на землю, потому что крыльцо отсутствует. Затем она уносится на квадроцикле, оставив после себя клубы пыли. Замок сломан. В оконном стекле трещина. Явно от пули. Холодно. Хотя она и сказала мне, что отопления нет. Я решаю повозиться с вентиляционной решеткой, пока не осознаю, что за ней ничего нет. Я достаю из шкафа одно из стёганых одеял и кладу его на плоский матрас одноместной кровати. Забираюсь в кровать, чтобы согреться. Заворачиваюсь в одеяло. «Мне нечего есть». И нет времени, чтобы съездить в Орегон. У меня до сих пор кружится голова от тряски на дороге. Даже если бы и можно было съездить в Хэппи Кэмп, я бы все равно не смогла в таком состоянии. А я могу ездить куда хочу, напоминаю я себе. Твоя мать не распоряжается мной. Я очутилась здесь, как будто провалилась в зазеркалье. Назад дороги нет. Я потеряла работу. и не заплатила за квартиру. Меня уже наверняка выселили. Я могла бы поехать к родителям, но они вытерпят меня не дольше недели-двух. И в любом случае, это никогда не помогало решить проблему, а только снова и снова отправляло меня по кругу. Живя в большом мире, я теряюсь. Из года в год я становлюсь все меньше. Но внутри твоего голоса Внутри твоих историй я героиня. Я решаю проблемы и повсеместно спасаю женщин. Спасаю себя. Я — дома. Ты и есть мой дом. У меня на телефоне есть все твои эпизоды. И я засыпаю под звуки твоего голоса из эпизода номер семь. Деревья здесь кажутся живыми. Не знаю, как объяснить это, нужно почувствовать. Это место просто. Ты вздыхаешь. Безумное. А потом ты рассказываешь мне о пропавшей миссис Шуберт. О том, как она танцевала. Где она танцует теперь?